Глава 17. Лис, 2021 год. Лис сунул ноги в огромные тапки шлепанцы с носами загнутыми вверх, как у туфель маленького мука. Шагнул раз, стараясь не потерять тапку, шагнул другой. Это было непросто, но у входа в комнату лис уже приловчился. Главное было не отрывать ноги от пола. В комнате лис уселся на диван и начал осматриваться. А посмотреть было на что. На стене напротив висела вырезанная из дерева картинка с рыбаком. Подведенное гуашью лицо показалось лису смутно знакомым. Лис подумал, что где-то его видел, но где вспомнить не смог. Рыбак-старичок сидел на пеньке, в руках держал удочку с большим красно-белым поплавком и совсем уж огромным крючком за зубринником. А к этому крючку... Со всех сторон тянулись рыбы. Лис никогда не видел столько. Плоские, прозрачные рыбы-тарелки из цветного стекла, толстолапые монстры с выпученными глазами из нарочито грубо раскрашенной глины, пластмассовые рыбки-погремушки, полосатые рыбёхи из мутного оникса. Лис подумал, что неплохо было бы в его норе устроить что-нибудь похожее. Жаль, он раньше не догадался. Понравилось? Мама Василисы вкатила в комнату сервировочный столик. «Красиво!» — кивнул Лис. «Это нашей бабушке работа». «Той, которая в парадной дежурит?» «Нет», — покачала головой мама Василисы. «Другой. Той, которая знала твоего деда». «А, понятно». «Да ничего тебе не понятно». Василиса влетела в комнату в сапогах, на ходу сбрасывая пальто. «Это она твоего деда нарисовала, понял?» «Василиса, может быть, ты сначала разденешься?» — усмехнулась ее мама. «А потом начнешь выдавать семейные тайны». «Да какие там тайны?» — махнула рукой Василиса. «Что моя бабушка была в его деда влюблена, а ты в его отца?» Лис никогда не видел, чтобы взрослые люди так краснели. За одно мгновение мама Василисы стала темно-розового цвета, от верхушки лба до шеи, утопавшей в воротнике свитера. «Ну что, неправда?» — зло рассмеялась Василиса, будто продолжая давно начатую ссору. «Первая любовь не забывается. От нас и отец ушел, потому что она у тебя так сильно не забылась, а его...» — Василиса кивнула на Лиса. «Его ты позвала вовсе не из-за коллекции. Плевать тебе на нее. Ты решила меня с ним познакомить, чтобы я про Андрея забыла. И чтоб, как вы, с бабушкой...» Дыхание у нее прервалось, она всхлипнула и выбежала из комнаты, хлопнув дверью. Лис выдохнул. Он только сейчас заметил, что пока Василиса выкрикивала свои странные обвинения, задержал воздух на вдохе, а выдохнуть забыл. «Извини ее, пожалуйста», — медленно проговорила мама Василисы, забыв, что сначала обращалась к Лису на «вы». «У нее сейчас очень трудное время». «Да ладно», — пожал плечами Лис. «У меня сестра еще и не так может. Я даже не пойму, почему. Я привычный». «Спасибо». «Ну, почему так себя ведет Василиса, я знаю. И даже могу объяснить. А вот извинить ее поведение или нет, можешь решить только ты сам». «Да ладно», — повторил Лис, и неловко улыбнулся. У него как будто слова кончились, но ему стало жалко и эту взрослую, покрасневшую перед ним как девчонка женщину, и ее совсем непонятную дочь. Наверное, проще всего было бы попрощаться и уйти, и пусть они сами разбираются со своими первыми любовями или любвями. Но уходить Лису не хотелось. Даже не так. Уйти Лис не мог. После знакомства с Василисой в нем как будто что-то перевернулось и никак не хотела возвращаться на место. Мама Василисы стояла молча, прикоснувшись спиной к стене, и теребила воротник. Она забыла и про сервировочный столик, и про остывший чай. Лис неподвижно сидел на диване и не мог ничего придумать. «Я вообще-то монеты привез», — нашелся он наконец. Мама Василисы благодарно улыбнулась. Лису показалось, что она тоже не хочет, чтобы он сейчас ушел. «Давай посмотрим, а я тебе покажу те, которые у нас». Дома Лис даже ужинать не стал. Улегся на кровать, закрыл глаза и начал думать. Он думал о монетах, которые показала ему мама Василисы, о самой Василисе, которую так больше и не увидел, об отце, который, оказывается, учился с мамой Василисы в одном классе. Недолго, всего три года, но она, похоже, помнила о нем всегда. А он, кажется, забыл про нее сразу же, как только поступил в институт и переехал в другой район. Лису было странно и удивительно. Отец всегда казался ему самым надежным человеком на свете, очень домашним, но вечно занятым какой-то срочной работой. И чего уж греха таить. Лис и представить себе не мог, что когда-то в него влюблялись девчонки. По крайней мере, одна. Мама Василисы. То есть нет, две. Его-то собственная мама тоже, наверное, была в него влюблена. Лиза на цыпочках вошла в комнату. «Привет. Ты чего есть не идешь?» — тихо спросила она. «Меня там чаем напоили», — соврал Лис. «Ну и как все прошло?» Нормально. Показал монета. Ага. И что она? Лис сел, спустил ноги с кровати и потянулся. Эх, да ничего. Ей понравилось. А вы еще не все съели? Лиза хихикнула. Ну, немного тебя оставили. А мама не ругалась, что меня нет. На меня? Нет? Лис многозначительно кивнул и нашарил тапки. — Пошли проверим, что вы мне оставили. Если нормально, то поделюсь. Лиза, подпрыгивая, помчалась за ним на кухню. Мама стояла у раковины и мыла тарелки. — Привет, мам. Лиз решил сразу брать быка за рога, пока она не успела начать ругать его или что она там собиралась делать. — Я был в гостях у, у Ирины Смирновой. Ну, помнишь, да? Она хотела посмотреть нашу коллекцию, и я ей отвез. «Ты не думай, я сразу сказал, что мы ее не продадим». Она посмотрела наши монеты и показала мне свои. Вообще-то им бы здорово было храниться в одном месте. Но раз дед разделил...» Мама громко звякнула тарелкой. «Ты мог меня заранее предупредить?» «Нет», — мотнул головой лис, — «она же сегодня позвонила». «А мне перезвонить? Руки бы отвалились». «Ну, мам...» — Чего такого-то? Я же Лизу просил обо всем рассказать. — Про Лизу разговор отдельный. — Ты оставил ее... — Я оставил ее с Алиной Алексеевной. — Это потом. А сначала? — Сначала я хотел ее взять с собой. — Она тебе не говорила? Мама устало вытерла руки о полотенце с петухами. Это были веселые красно-черные петухи с высокими гребешками и длинными клювами. Они как будто слушали то маму, то лиса и никак не могли понять, зачем ссориться. Зачем повышать голос, если можно устроиться за столом, налить в чашки горячий чай с мятой и смородиновым листом, а их, петухов, положить рядышком, чтобы были под рукой, если что. «Иногда я подозреваю, что ты никогда не повзрослеешь», — горько усмехнулась мама, убирая петухов куда-то за спину. Наверное, их веселье ее смутило. «Пусть себе веселятся где-нибудь подальше, за батареей». «Ага», — кивнул Лис, — «я навсегда останусь таким, какой есть. И что?» Мама опустилась на табуретку. «Ты хоть понимаешь, что нельзя было оставлять сестру одну на остановке? Ты хоть чуть-чуть думаешь о том, что могло бы случиться? А если бы ее позвала не Алина Алексеевна?» «Да я бы ни с кем другим не пошла!» — возмутилась Лиза. «Я что, дурочка?» Мама как будто не услышала. «И ради чего? Ради того, чтобы показать какие-то монеты какой-то незнакомой женщине?» «Не такая уж она и незнакомая!» — проворчал Лиз. «Она с отцом в одном классе училась!» «Да знаю я!» — махнула рукой мама. «Но тебе-то это зачем было нужно?» Лиз тяжело вздохнул. Сейчас ему уже трудно было бы объяснить, почему он поступил именно так. Тогда ему казалось, что он все очень удачно придумал. А вот теперь, после слов мамы, вся поездка выглядела глупой и ненужной. Хотя как ненужной? Если бы не поехал, он бы не познакомился с Василисой, девочкой-снегурочкой. Он вот и не знал раньше, что бывают такие злые снегурочки. И такие красивые. Жалко, что он с ней больше не встретится. Лис с шумом выдохнул. Почему-то ему вдруг пришло в голову, что когда-то мама тоже была девчонкой. И, наверное, красивой, раз потом папа на ней женился. А может и нет. разве в красоте дело? Вон, Аленка Званцева, первая красавица класса, а ему до этого нет никакого дела. Но если мама была девчонкой... Значит, что-то в ней живет от той девчонки. Не бывает, чтобы люди менялись полностью и чтобы в них не оставалось ничего прежнего. Он попытался вспомнить какую-нибудь мамину школьную фотографию и не смог. И отцовскую тоже не смог. А ведь видел и не раз. Вот так всегда. Сначала не обращаешь на что-то внимания, а потом жалеешь, но уже поздно. Хотя почему поздно-то? «Попросить у мамы альбом и посмотреть?» «Только сначала извиниться, потому что она права, а Лис не прав. Чего уж себе-то врать?» «Мам!» — сказал Лис громко. «Ты... Прости, я зря все это сделал!» Мама удивленно подняла брови. «Ну правда, мам!» «Мы шарлотку испекли, а без тебя не ели. Вон в духовке стоит!» Снова вмешалась Лиза, громко пододвигая стул. «Дождались, а вы теперь ругаетесь? Хотите, чтобы я с голоду померла?» «Да мы уже не ругаемся, Лиз, мы уже достаем чашки, сервизная», улыбнулась мама. «У нас праздник сегодня». «Какой?» Лиза выразительно округлила глаза. «Кажется, кое-кто научился отвечать за свои поступки». Лис многозначительно хмыкнул и полез открывать духовку. «Только этот кто-то — не я!» — завопила Лиза. И лис понял, почему. В круглой черной форме золотистая шарлотка смотрелась произведением художника-примитивиста. Или еще какого, потому что не было у нее ни сердцевины, ни двух отдельно выкроенных треугольных кусков.